Глава шестнадцатая. Похоже, я задремала, потому что в какой-то момент опять увидела Лизу. Племянница стояла в обнимку с каким-то мужчиной, статным, светловолосым, очень плечистым и потрясающе красивым. Мужчина обнимал Лизу за талию и смотрел на нее с такой нежностью, что у меня сердце запрыгало от радости. Неужели нашла моя девочка свое счастье? Лизыч повернула голову в мою сторону И, улыбаясь, сказала, «У тебя замечательный палантин получился. Обязательно свяжи еще, Марина!» Помахала мне рукой и пропала вместе со своим красавцем. Я распахнула глаза и села. С интересом посмотрела на ажурное полотно под своей попой. На всякий случай потрогала его. Ничего нового. все тот же цвет, все та же фактура. «Чем же ты так хорош, палантинчик?» сомнением спросила его ожидаемо в ответ ничего не услышала поэтому посмотрела на мирный пейзаж вокруг себя и приготовилась продолжить путь но увы моя порция нервных потрясений на сегодняшний день еще не закончилась едва я встала на ноги с твердым намерением свалить отсюда как на краю зеленого луга появились две несущиеся во весь опор зеленые фигуры нет это были не братья великаны Вернее, они, но не совсем. В мою сторону мчались два льва, огромных, гривастых, с дикими желтыми глазами и шерстью нежно зеленого цвета. Я даже отсюда видела ее приятный изумрудный оттенок. От чего то я сразу поняла, что ко мне во весь опор несутся милый Шмоксель и его вредный братец Йоксель. Бегут и пребывают в смертельном ужасе. Глядя на них, Я тоже начала впадать в панику, потому что чуть не вплотную за их спинами резал землю этот поганый острый плавник. «Да твою же мать!» — заорала я и замахала парням рукой, намекая, что им нужно бежать ко мне. Не знаю, что за стенка охраняла меня от этой стальной гадины, но, думаю, и братцев эта волшебная штука тоже защитит. Парни мои махи руками сначала проигнорировали, Как неслись, выпучив глаза, так и продолжали. Пришлось заорать еще громче, а руками замахать активнее. Не знаю, удалось бы мне привлечь их внимание или нет, но тут в направлении львов из земли вылетело стальное тело. Чудом увернувшись от разъявленной жуткой пасти, парни круто изменили маршрут и рванули в мою сторону. Подлетели к нам с плантинчиком, встряхнулись, и вот уже стоят передо мной в своем двуногом обличье. «Сюда! Давайте сюда!» Я еще яростней замахала руками, показывая братьям встать ногами на лежащие на траве полотнище. Видимо, решив, что терять им нечего, парни запрыгнули на ткань и встали, плотно прижавшись друг к другу и ко мне. Зажатая их тяжелыми дышащими грудными клетками, я смотрела на мчащийся на нас плавник и шептала те самые слова, что в прошлый раз. «Пошла прочь! Нас здесь нет!» Ты нас не видишь! И все повторилось: прыжок стального тела, удара невидимую стену, нырок в землю. Прыжок, удар, нырок. Много-много раз. Я даже начала восхищаться упорством гадины. Это пахарь, тварь, живущая под землей и пожирающая все живое, что появляется в пределах ее обитания. Раздался голос Йокса. Сейчас в нем не было ни злости, ни раздражения, Обычный усталый мужицкий голос. «Их истребляют сразу!» «Стоит такому где-то появиться!» «Странно, что этот еще жив!» «Похоже, недавно здесь не успели выловить!» Растерянно предположил Шмок. «Он тоже тяжело дышал», — говорил хрипло и тихо. Видать, совсем умотались парни, убегая от монстра!» «Все это, конечно, хорошо, но как долго этот фильм ужасов будет продолжаться?» — поинтересовалась я, Чувствуя, как при каждом прыжке твари два мужских тела все плотнее сдавливают мою тушку. И отодвиньтесь-ка, мальчики, а то дышать тяжело. Мальчики послушно, насколько получилось, отодвинулись, и я глубоко вдохнула свежего воздуха. Нет, так-то их прижимашки ко мне не были противными, и одежда на них была чистой, и потом от них не воняло, несмотря на недавний забег» но стоять вот так зажатой между двух здоровяков было не очень уютно. — Не бойся, ведьма, мы тебя не тронем! — вдруг произнес Йокс, все так же по-человечески спокойно, почти приветливо. Вот что атака монстров с недовольными Йокселями делает. — Мы твои должники, ты нам жизнь спасла, теперь сестрой нашей будешь, а мы твоими братьями! — продолжил бывший злой полицейский. — Всех за тебя порвем, подтвердил Шмок, и кивнул с важным видом. «Ладно, я не против. Мне в этом мире поддержка не помешает, тем более в двойном размере. Поэтому благосклонно ответила. Так и быть, возьму вас в братья-котики. Только чур, я буду старшей сестрой, и вы будете меня слушаться». Протянула раскрытую ладонь сначала Йоксу, потом Шмоксу, и когда две зеленые руки хлопнули по моей, поинтересовалась. «А как мы отсюда выберемся?»